Красноперов с Бочаровым снова присели в баварском кафе на сосиски, сдобренные горчицей. И снова Павел удивился обилию народа и снова с завистью провожал белые фарточки, разносящие запотевшие кружки темного эля. «Больше утром сюда не пойду. Можно на слюну и зайти». Павел зло откусывал куски сосиски, насаженные на вилку. Еще он злился на себя, на друга Витьку и... на начальника и на коллег из следственного комитета. Такой солидной компанией никак не могут разобраться в убийстве журналиста, который день примитивно топчется на месте. На самом деле причина досады крылась в другом. Он решил про себя, что пригласит Карандышеву на свидание только после того, как дело будет раскрыто. Но кто тянет с такими делами? Красивая, да ещё умная женщина не может находиться в одиночестве долго. Конкуренция в этом вопросе жёсткая. Вот сидит он тут, жрёт сосиски, а кто-то ходит вокруг Регины с букетами, конфетами и прочими соблазнами. Неожиданно он вспомнил разговор с женщиной. Павел вытер губы салфеткой. Слушай, Витя, Помнишь, я тебе говорил, что встречался с журналисткой, коллегой Соловьёвского? Ну и что? промычал Бочаров с набитым ртом. Это он её турнул с эфира. Не в этом дело, досадливо отмахнулся Краснопюров. Она подкинула ниточку, за которую стоит потянуть. Мне надо посидеть в интернете с полчасика, а потом отправиться на адрес. Поедешь со мной? Нет. Виктор отодвинул тарелку. Шеф отправил на похороны Соловьёвского. Сегодня в доме кино прощание, а следом вынос тела. Соберётся весь телевизионный бамонд, появятся личности от политики и шоу-бизнеса. Надо понаблюдать. Делать больше нечего, пробормотал Павел. Там охраны соберётся не сосчитать. Каждый ничего не значищий политик команду security имеет, состоящую не из одного человека. Сенсации не предвидится. Думаю, и снимать станут все, кому не лень. — Может быть, — вяло согласился Бочаров, но приказы не обсуждаются. — А у тебя что за ниточка, поделишься? Соловьевский устроил разнос одной парочки в последней передаче. Они там сына делили. Эфир получился жесткий и провокационный. — Время зря не трать. У журналиста все передачи на острие. он провоцирует людей на эмоции. Это такой формат программы. И что его? После каждого эфира расстреливать надо? Думаю, убийцу надо искать на самом канале или в семье, в любом случае в ближнем окружении. Сам знаешь, ищи, кому выгодно. А на телевидении крутятся огромные деньги. Это и государственные дотации, и прибыли от рекламы. Может, делёжка пошла не по плану. Кстати, Парни из следственного комитета тихо роют в том направлении. — Вот и пусть роют, — кивнул Красноперов. — А я свою версию все-таки проверю. Кстати, я встречался с бывшей любовницей журналиста. Она ничего нового не сообщила. Но на нее тоже было совершено покушение. Кто-то вколол ей то ли наркоту, то ли снотворное и вывез из дома. Она случайно оказалась жива. считая, что дела взаимосвязаны, не знаю, искренне ответил Павел. Сначала проверю участников последней программы, а потом займусь латентной пасей покойного. Неожиданно Павла накрыла волна безотчётного счастья. Он понял, как обмануть собственные обещания, но не обмануть, а обойти. Он попросит оказать помощь Регину, Она журналистка, язык подвешен великолепно, лучше него знает тонкости проведения беседы. На удивление, Карандышева согласилась легко, только попросила немного времени на подготовку к разговору. Мне надо ещё раз посмотреть эту передачу и составить вопросы. И решите, о чём спросите вы, а по дороге согласуем план интервью. Мы не должны дублировать друг друга. Отлично. Только одна просьба. Давайте не акцентировать беседу на теме смерти журналиста Соловьёвского. Представимся. Вы журналисткой, я полицейским, и выясним, удалось ли женщине найти сына, какие отношения у неё с мужем. Может, они снова вместе? Вставила Регина. Вот и узнаем. Вы будете предупреждать о нашем приходе? Нет, важно застать их в расплох. Нежелательно, чтобы они подготовились к разговору и приглядели ответы. Краснопёров помедлил, потом выпалил: "Мы вроде договорились перейти на ты". "Точно", подтвердила Регина. "Ты узнал, где живёт женщина?" "На телевидении дали координаты, недалеко от метро Цветной бульвар. Женщину зовут Надежда Йозеф лепомужу". Урождённая Нефёдова, 32 года, проживает одна, родители погибли в автокатастрофе.